Глава вторая. 29 апреля 2012 года. 705. Аэропорт города Бакан. Посадка в аэропорту Абакана прошла успешно. Однако на этом везение новоявленной команды исследователей закончилось. Дальнейшая дорога напоминала дурацкий квест, и каждый новый уровень они проходили с трудом, как будто вселенная всеми способами намекала им, что стоит повернуть обратно. Сначала оказалось, что автобус, на который рассчитывал Войтых, ходит только по будням, а следующего пришлось ждать почти час. За это время не успели перекусить и взбодриться. Им ещё хватало сил на шутки и подтрунивание друг над другом. Затем, когда в Сейнагорске вдруг выяснилось, что нужный автобус идёт с другой остановки, Иван недобро посмотрел на Войтых, но пока промолчал. Когда уставшие и взмокшие с неудобными чемоданами и рюкзаками они добрались до нужной остановки, оказалось, что автобус уже ушёл. Так себе организация, проворчал Иван, снова покосившись на удивительно невозмутимого Войтаха. Тот казался расстроенным очередной неудачей, но вовсе не раскаявшимся в том, что не продумал маршрут досконально и не выяснил все мелочи. А тебя вообще не просили с нами ехать? парировала Лилия. Саша с ужисом покосилась на её туфли, подумав, что она после такой поездочки неделю не смогла бы встать с кровати. Однако Лилия выглядела бодро, и даже прилипший к влажной щеке светлый локон не портил её внешний вид. Наконец к полудню они добрались до Майны, небольшого посёлка городского типа, где по уверениям воитыха их ждала машина с необходимым оборудованием. Оставив своих спутников на остановке, он скрылся из виду и вернулся спустя несколько минут на большом сером автомобиле, прозванном в народе буханкой. Вот это агрегат, прокомментировал Иван, заглядывая внутрь. Вёток, кто его чинить будет, если он сломается по дороге? Иван. Хочу заметить, что имя, которым вы меня упорно называете, не имеет к моему настоящему имени никакова отношение. Невозмутимо заметил Войтых, помогая девушкам забросить в машину чемоданы. Задний ряд сидений оказался снят, но всё освободившееся пространство было занято какими-то ящиками и коробками, поэтому вещи пришлось размещать между ними. Несмотря на то, что они в чём-то созвучны, происходят они от совершенно разных корней, а потому не могут считаться аналогами друг друга. Витёк, как я понимаю, является фамильярной формой интернационального имени Виктор, которое происходит от латинского слова и означает победитель. Моё имя, Войтех, происходит оно от славянского слова воин. Как вы понимаете, воин и победитель это не всегда одно и то же. Ваня выглянул из машины, одарив Войтаха насмешливо восхищённым взглядом, но от комментариев воздержался. Дальнейший их путь пролегал в сторону деревни Богословка. Там, насколько знал Войтах, супруги Барановых оставляли свой автомобиль. Следовательно, где-то в том районе и стоило искать поселения отшельников. Однако где-то в том районе было довольно большой территории для поисков. Все понимали, что без подсказки от местных жителей нарезать круги по тайге можно долго и вероятнее всего безрезультатно. "Вытых. А вы хотите просто узнать, как целитель это делает?" поинтересовалась Лилия, когда молчание в машине затянулось, а любоваться пейзажами за окном надоело. "Или попросить сотрудничать? Я хочу выяснить, как он это делает." С готовностью отозвался Войтах, следя за дорогой. «И в идеале понять, могут ли так делать другие. Или для этого нужны какие-то специфические способности. Или можно эти способности развить. А вот это было бы интересно», — оживилась Саша, которая тоже устала молчать. «В интернете я видела много псевдонаучных сайтов о том, как развить у себя экстрасенсорные способности. Правда, это...» Она усмехнулась. Не встречала ни одного человека, кому бы это удалось. Едва она это сказала, как Иван тут же завёлся на тему шарлатанов, но долго демонстрировать остроумие у него не получилось. Впереди показались деревянные дома и знак, указывающий, что они добрались до Богословки. Однако ни в деревне, ни в последующих отдельно стоящих домах, которые встречались то тут, то там, узнать дорогу к отшельникам не удалось. У местных жителей группа чужаков вызывала недоверие и подозрение. Никто не спешил им помогать. Когда перспектива заночевать прямо в машине посреди дороги в окружении глухой тайги стала почти осязаемой, впереди показалась ещё одна деревня. Она притаилась в низине и хорошо просматривалась с дороги. Вдоль единственной улицы стояло не больше двух десятков домов. Людей видно не было. На над крышами некоторых домов поднимался дым, а в окнах кое-где горел свет, хотя солнце ещё не село за горизонт. Над низиной нависали довольно плотные тучи, а потому в деревне было темнее, чем в том месте, где они притормозили. Может быть, нам остановиться на ночёвку там? предложила Лиля. Кто его знает, сколько мы ещё будем искать отшельников? Спать в лесу не хотелось бы. Войтых кивнул и свернул к деревне. Но у самого въезда под знаком с надписью Комсомольская снова остановился и сверился с картой. Странно. Здесь не должно быть Древне. Пробормотал он. Значит, будем считать, что нам повезло, отозвался Ваня. Согласен. Кивнул Нев, снимая очки и доставая из кармана носовой платок, чтобы протереть стёкла. Остальные уже заметили за ним такую привычку: в минуты волнения он пытался занять руки. Ладно, давайте узнаем, сможем ли мы найти здесь наш след, предложил Войтах, заглушив двигатель. Если в богословке в разведку ходили только Войтах и Лилия, то на этот раз из машины вышли все. Вблизи деревня оказалась ещё меньше, чем выглядела издалека. Небольшие аккуратные домики, хоть и не были покрашены, однако производили приятное впечатление. Каждый окружал небольшой двор с хозяйственными постройками и огородом. В это время года деревня выглядела немного мрачновато, однако можно было предположить, что с появлением достаточного количества зелени всё здесь поменяется. Улицы и ближайшие дворы оказались пусты. Лишь в одном из них на скамейке сидела пожилая женщина, держа в руках кривоватую палку, на которую, по всей видимости, опиралась при ходьбе. Её подслеповатые глаза с подозреньем поглядывали на чужаков, остановившихся у калитки. Добрый вечер, поздоровался с ней их. Добрый, отозвалась женщина, хотя в её тоне была заметна неуверенность в том, что вечер таковым является. По крайней мере, с той поры, как в деревне появились незнакомцы, Вы кто такие будете? Мы исследователи из Москвы. Песнь Львов их заметно стараясь скрывать свой акцент. Социологи, проводим исследование о жизни в отдалённых деревнях и её отличиях от городской. Он почувствовал на себе удивлённые взгляды спутников, но даже бровью не повёл и продолжил. Нам бы где-то переночевать. Старуха промолчала, поэтому Войт их конкретизировал. «Не знаете, кто бы мог пустить нас к себе? Может, вы? Мы заплатим, шуметь не будем. Не любят здесь чужаков», — проворчала старуха, крепче сжимая в руках палку, потом вздохнула и кивнула в сторону дома через улицу. «Вон там спите. Дом с войны пустой стоит. Там никому не помешайте». Спасибо. В этот их даже выдавилась себе улыбку, хотя у Грюместаруха, деревня, которой нет на карте и бесполезно проведённый день, мало располагали к улыбкам. Он велел остальным идти к дому, а сам вернулся за машиной, чтобы подогнать её поближе и не таскать вещи через полдеревни. Снаружи дом не казался сильно обветшалым, хотя простоял пустым по словам старохуя больше 60 лет. Двор, конечно, выглядел заброшенным и заросшим, поскольку за ним давно никто не ухаживал. Но все единогласно решили, что могло быть и хуже. Войт их дёрнула себя в входную дверь, которая оказалась незаперта, намереваясь первым шагнуть внутрь. В тот же момент он резко дёрнулся, едва не потеряв равновесие и не упав на настоящего позади него Ивана, но удержался за дверную ручку. "Эй, ты чего?" возмутился тот. Войт их продолжал стоять на одном месте с закрытыми глазами, прижимая к лицу ладонь, а другой рукой всё ещё вцепившись в дверь. Ничего. Голова закружилась, лаконично объяснил он. От усталости, наверное. нежный какой, проворчал Иван, отстраняя его плечом и первым входя внутрь. Остальные последовали за ним, с удивлением поглядывая на оставшегося у порога Войтыха. Всё в порядке? спросила Саша, проходя мимо него. Он лишь кивнул, и этого показалось достаточно. Дом действительно оказался пустым, с двумя спальнями и одной большой комнатой, где стояли печь, большой стол, лавки и какие-то шкафы. Всё выглядело нежилым и заброшенным, однако, как и снаружи, неплохо сохранилось. Конечно, ни постельного белья, ни посуды, ни запаса дров они не нашли, но на окнах ещё висели занавески, а кровати в комнатах застилали тканые покрывала. «Могло быть и хуже», Повторил Ваня, разглядывая печку. Нужно дров найти, а то замёрзнем ночью. Витька, у тебя топор с собой есть? Вот их уже тоже вошедший в дом вслед за остальными театрально закатил глаза, но поправлять больше не стал. Молчкивнул и пошёл обратно к машине. Минуту спустя он вернулся с одним из ящиков, в котором помимо топора лежала ещё и походная посуда. У меня есть еда. Он кивнул в сторону машины. Я сейчас всё принесу. А мы пока за дровами. Ваня, рисуясь, перекинул топор из одной руки в другую. «Неф, пойдёте со мной? Я за один раз много не унесу, а ходить туда-сюда не хочется. Скорость темнеет. Лиля, ты тоже пойдёшь со мной?» «Может, лучше Саша?» Лилия продемонстрировала свои туфли на высоком каблуке. К её чести до этого она ни разу не жаловалась на неудобства. «На неудобства». «Мне только по лесу не хватало сегодня в этом пройтись». «Надеюсь, у вас есть другая обувь?» — поинтересовался Войтах. «Конечно». Она смутилась. «Просто не было возможности переобуться. Где-то в чемодане есть ботинки». Саша посмотрела на свои пока ещё чистые кроссовки, представила, что с ними будет после прогулки по лесу, но отказываться не стала. Соглашаясь на это путешествие, она прекрасно понимала, что трудности неизбежны и была к ним готова. Оставив Лилию и Войта разгружать машину, Ваня, Неф и Саша отправились за дровами. Солнце уже совсем скрылось за деревьями, на улице заметно похолодало, поднялся ветер, начал накрапывать мелкий дождь, и Саша почти физически почувствовала, как проклятые волосы принялись завиваться. Ваня не зря рисовался в доме, топором у наруда воломела. Было сразу видно, что он знает толк в том, как быстро найти подходящее дерево, как и что следует рубить. Спустя полчаса у них были готовы две большие связки дров. Саша, вы несите топор, сказал Нев. А мы возьмём дрова. Только вот как мы будем печку топить? с сомнением произнёс Ваня, пока они шли обратно к дому. Костёр походный я вам в два счёт разведу. А печки, особенно такие древние, дело тонкое. Там то не горит ни черта, то пыхыхает как в оду. Думаю, я справлюсь. скромно заметил Нев. Не велика наука, если знать определённые вещи. А выход-то вы их знаете? Поинтересовалась Саша, стараясь не отставать от мужчин. Так ведь у меня едва ли не половина детства в деревне прошла. Сразу после моего рождения родители купили дом в деревне в качестве дачи, и мама по полгода жила там со мной. Хотела, чтобы я дышал свежим воздухом и не питался городской химией. Ей даже с работы пришлось уволиться ради этого. А папа приезжал только на выходные. Когда я пошёл в школу, мы стали выезжать туда на лето. Но печь топить я всё равно научился. Лето в Ленинградской области бывает холодным. О-о-о!» Многозначительно протянул Ваня, и было совершенно непонятно, что он хотел этим сказать. Не то одобрил, не то удивился. «Так вы маменькин сынок, Неф?» усмехнулся он. Как же на поездку эту решились? Мои родители давно умерли. Отрезал Неф так, что Саша стала неловка, хотя Ваня, казалось, ничуть не смутился. А семья, жена, дети, внуки у вас есть? продолжал допытываться он. В семье нет, ответил Неф, и голос его снова стал обычным, даже немного печальным. Я никогда не был женат. Детей у меня нет, соответственно, внуков тоже. Родители умерли, братьев и сестёр никогда не было. Он повернулся к Ване. Теперь вам понятно, как я решился на эту поездку. Тот пожал плечами, ничего не ответив. 29 апреля 2012 года. 18:12. Деревня Комсомольская, городской округ Саяногорск, Республика Хакасия. Пока они ходили по лесу, Лиля успела начать готовить ужин. Она переоделась, теперь на ней была более подходящая одежда и обувь, но от этого она не стала выглядеть менее элегантно. «Похоже, она из тех женщин, которые даже в халате и без макияжа умудряются выглядеть сногсшибательно», — завистью подумала Саша, придерживая входную дверь, чтобы Неф и Ваня могли внести дрова. О том, как она сама сейчас выглядит, ей думать не хотелось. Она промочила ноги, умудрившись почти по щиколотку провалиться в какую-то лужу на обратном пути, Джинсы снизу были грязными от брызг. Дворацкие волосы мало того, что завились и торчали в разные стороны, так и в них ещё застряло несколько сосновых иголочек. Вдобавок ко всему, какой-то веткой она расцарапала щёку. Хотя она и не собиралась никого очаровывать, выглядеть совершенно ужасно на фоне красавицы-блондинки ей не хотелось. Впрочем, выбора у неё не было. Волосы при такой погоде завиваются, что ты с ними не делай. Ходить аккуратнее она тоже не умеет. Придётся терпеть. Элеля уже успела вытащить из ящика и расставить на столе посуду и некоторые продукты. Зажгла, захваченные предусмотрительным Войтыхом стационарные фонари, и дом стал почти уютным. Однако без отопления в нём было холодно, поэтому раздеваться пока никто не стал. "Саш, поможешь мне?" спросила она, видимо, решив, что пора уже переходить на ты, как минимум, со второй девушкой в компании. В этот захватил с собой весьма внушительный запас продуктов. Она с улыбкой посмотрела на занятого чем-то Чеха. Саша едва удержалась от смешка. По всей видимости, кому-то очень понравился их новоявленный шеф. Только если ты будешь руководить каждым моим действием, иначе я всех отравлю, ответила она. Я на минуточку. Взяв свой чемодан, Саша скрылась в соседней комнате. Ей было необходимо как минимум сменить обувь на сухую. Когда спустя 5 минут она вернулась в общую комнату, Леле уже помогал Неф. Ваня что-то жевал, а Войтых сидел за столом спиной к ней и что-то пил. Судя по стойкому запаху в помещении, растворимый кофе. Саша, кофе хотите? спросил он, не оборачиваясь. Правда, есть только растворимый, а к нему не менее растворимые сливки и сахар. Хочу, ответила она, чувствуя, как желудок подаёт сигналы бедствия. Несколько бутербродов, перехваченных в дороге, его не спасали. Войтых встал из-за обеденного стола и подошёл к печке. где сейчас стоял на какой-то тряпке вскипячённый чайник. Пока он делал Саше кофе, освободилась Лиля. Точнее, Нев просто отпустил её, сказав, что сам проследит за готовностью походного супа, который они варили. Войтых и ей предложил кофе, а когда она согласилась, в лес её брат. Витёк, и мне тогда за компанию сделай, рассу уж всё равно стоишь. Войтых даже бровью не повёл. Спокойно сделал две кружки кофе и поставил одну перед Сашей, вторую перед Лилей. после чего снова сел на своё место. Эй, а мне, напомнил ему Иван. А ты это у меня просил? Почти искренне удивился Войтах. Ганя выглядел таким растерянным и возмущённым одновременно, что Саша закусила губу и опустила голову, чтобы не засмеяться вслух. Леля же напротив одарила Войтаха очередным восхищённым взглядом. Понятно. обиженно проворчал Ваня, поднимаясь со своего места. Сам сделаю. Пока он наливал себе кипяток в чашку, Саша справилась с приступом смеха и тоже посмотрела на Войтыха. "Наверное, нам нужно опросить местных", предложила она. "Может, здесь нам повезёт больше, чем в Богословке". Она перевела взгляд на окно и поёжилась, мгновенно пожалев о своём предложении. Выходить из дома совершенно не хотелось. За окном стало совсем темно, но фонари в деревне почему-то не зажглись. Ей вдруг показалось, что и в доме стало неуютно. Но здесь хотя бы не капало сверху и пронзительный ветер не задувал за шиврот. Займёмся этим завтра утром. Что-то не похоже, что вечером тут радостно распахивают двери перед чужаками. Да, и нам надо отдохнуть. В этот задумчиво посмотрел в кружку. Только, наверное, надо сменить тактику. Не говорить сразу, что мы ищем. Сделаем вид, что просто интересуемся местным укладом жизни. И как бы между прочим можно поинтересоваться, как справляются без больницы врачей. Может, тогда кто-то что-то скажет. Все промолчали, поскольку других предложений не было. В самом деле, сегодня они опросили немало людей, а в ответ в лучшем случае получали холодное "не знаю". А мне интересно, прервала молчание Лиля. Здесь на самом деле никто ничего не знает об этом целителе. Или почему-то нам не говорят. И если не говорят, то почему именно? У Вейтаха было несколько предположений на этот счёт, одно мрачнее другого. Некоторые из них появились задолго до того, как он первый раз задал вопрос местному жителю про отшельников и целителя. Но ни одно своё предположение он не готов был произнести вслух. как не был готов объяснять истинные причины своего внезапного недомогания на пороге дома. «Вы только не обижаетесь, но, по-моему, вы, русские, вообще не очень-то общительны». «Это ты нам просто мало наливал», — хохотнул Ваня. «У нас после пол-литра язык развязывается». Лиля скрипнула зубами. Очередному спору не дал разгореться Неф. «Суп, кажется, готов», — сказал он. Лиля, поможете мне? Он кивнул на походные миски. С миской горячего супа с тушёнкой и макаронами всем стало веселее. Ваня пришёл в настолько благодушное состояние, что пару раз даже по ошибке назвал Войта Ха правильным именем. Похоже на детство, да? с улыбкой сказал он. Лиль, помнишь, как с родителями ходили в походы? В лес с тушёнкой, картошкой варили примерно такой суп, запекали картошку в фольге. Да, мне здесь тоже всё напоминает детство. Поддержал Нев, как будто я снова на даче. Также за дровами иногда ходили с отцом за водой к колодцу. По-моему, даже за навески на окнах были такие же. У Вытыха не было никаких воспоминаний, связанных с детством, которые здесь оживали бы, поэтому он промолчал. Саша тоже молчала. Она выросла в городе, её родители выросли в городе. Родители её родителей тоже. Нет, в деревне она была один раз. В пятом классе поехали с подружкой на выходные к её бабушке. Пробыла там ровно до вечера. А потом закатила жуткую истерику. Отцу пришлось ехать и забирать её обратно. У её родителей была дача в деревне недалеко от Санкт-Петербурга. Но в доме имелся и водопровод, и отопление, и канализация. Да и купили они её не так давно, когда она уже жила отдельно. Поэтому... Никаких приятных воспоминаний о деревне и деревенском домике у неё тоже не было. И в походы она не ходила. Все эти комары, жуки, муравьи, она их не боялась, но и ощущение, когда кто-то маленький ползёт по твоей коже, тоже не любила. Пожалуй, подобная вылазка была первой в её жизни. После ужина, чувствуя себя немного виноватой за то, что в его приготовлении так и не поучаствовала, несмотря на обещание помочь Лиле, Саш вызвала сие единолично вымыть всю посуду. А где мы все будем спать? поинтересовалась Лиля с сомнением, оглядываясь. В комнатах есть кровати. Но если у кого-то они вызывают сомнения, то в машине есть спальные мешки, можно спать в них, ответил Войтых. И это всё равно будет лучше, чем в тех же спальных мешках в лесу, в палатке или вообще в машине. «Да? А я?» — тоскливо поинтересовался Иван. «Ты же на меня не рассчитывал?» «Первое правило дальних поездок с ограниченным доступом к пополнению жизненно важных запасов. Считаешь, сколько тебе будет нужно, а потом увеличиваешь расчёт на 20-25%. Во взгляде Вани впервые проскользнуло что-то похожее на одобрение». А почему же у тебя не было лишней папки с информацией для меня? Лишняя папка с информацией не относится к жизненно важным запасам. Спальный мешок, который помогает не замёрзнуть ночью и может быть испорчен или потерян, относится. Охренеть, какой ты зануда, но сейчас я этому рад. Саша с Лилей переглянулись, а Нев удивлённо приподнял бровь. Но вступать в дискуссию или как-то комментировать подготовленность Вейтыха никто из них не захотел. Все довольно сильно устали, в самолёте спали мало и плохо, поэтому без лишних разговоров принесли спальные мешки из машины и стали устраиваться на ночлег. Саша решила ещё раз выйти на улицу, выкурить последнюю на сегодня сигарету. Однако едва оказавшись на пороге, передумала. Ночью деревня выглядела совсем иначе. Фонари вдоль улицы так и не зажглись. Больше не было видно ни света в окнах домов. Видимо, спать здесь ложились очень рано. Тайга, окружавшая деревню со всех сторон, тревожно шумела, вызывая внутри странное чувство беспокойства. Тучи опустились ещё ниже, окутав деревню плотным коконом. А по дороге, осторожно забираясь во дворы пополз туман. Несколько раз глубоко вдохнув прохладный воздух, и так и не закорив, Саша вернулась в дом. Свет здесь уже погасили. Ей пришлось подсвечивать себе дорогу фонариком в телефоне. Скользнув им по окну, она вдруг поняла, что за навески на нём совсем прохудились, хотя и показались им вначале хорошо сохранившимися. Удивлённо приподняв брови, она на цыпочках зашла в импровизированную спальню и забралась в свой мешок.